Глава 67 Павел приезжает домой веселый. С удовольствием ест приготовленный ужин, и мы наконец-то можем поговорить. Он нанял сегодня новых сотрудников, и в ближайшие дни предприятие полностью возобновит работу. Цех, конечно, сильно пострадал, но все можно восстановить. А вот по поводу темных он узнал много нового. Оказывается... Большинство сосудов оказались уже пусты, и почти все темные на свободе. Вот только где, никто не знает. Паша встречался с нашими друзьями из высших кругов общества, тех, кто приближен к королю. Столицы все боятся, что и к ним перекинутся эти беспорядки. Поэтому вскоре король со свитой и армией магов приедут в наш городок, чтобы разобраться с ситуацией на месте и не допустить проникновения темных вглубь страны. А еще Павел принес прекрасную весть о том, что о моей пекарне стало известно уже далеко за пределами нашего городка, и придворный повар с удовольствием закупит у нас выпечку, на то время, пока царский двор будет находиться в нашем городке. Сегодня просто чудесные новости сыпались на меня, как из рога изобилия. Значит, нужно готовиться к переменам, Возможно, вскоре мы сможем погасить все долговые обязательства и продолжим жить дальше, в имении сумев сохранить его. Анна, кстати, куда-то пропала, и даже ее отец не знает, где она. Он потрясен поведением дочери и сделает все, что в его силах для борьбы с темными. Но я бы ему не доверяла. Вдруг он просто покрывает дочь. А вот Андрей не пропадал никуда, это Паша тоже проверил. Ведь мы все еще думаем, что это он выпустил темных. Ну что ж, если сам король едет сюда из столицы, то, думаю, у нас есть шанс победить. А мне придется больше времени проводить в пекарне. Угодить царской особи — это не шутки. Нужно обсудить с Карлом. Наверняка он в курсе предпочтений знати. Точнее, он лучше знаком с этим миром. И, возможно, их будет сложнее удивить, чем жителей нашего городка. И какие бы темные ни встали на моем пути, я должна выиграть у них. Ведь от этого зависит благополучие моей семьи.